История цивилизации Солнечной системы В начале мира было не слово, а любовь. И чтобы беспрестанно с собой любоваться и восхищаться прелестью себя, любовь создала зеркало. Дорогие мои, любая история в нашей галактике всегда с чего-нибудь начинается. Вот и мы начнем с самого начала, с Бога. Всевышний Бог ⁇ это идея, мысль, вечно существующая реальность. Творческая воля Абсолюта Бога проявляется в Его мечтах, в фантазировании, в создании мыслей, форм и отделении их от себя. Эти мысли, формы, духи созданы по образу и подобию Творца. Вся Вселенная ментальна, и задача людей своими мыслями и фантазиями расширять и приумножать Вселенную Всевышнего. Наш собственный физический или астральный облик — это материализация наших идей о себе и окружающем нас мире. На Земле существует множество притчи и мифов о начале бытия. В них отразились неудачные попытки физических людей передать наши знания рассудочным способом о себе, о душе и о Боге. Но реальный мир не имеет времени и пространства, тезы и антитезы, добра и зла. Поэтому там, где начинает течь время, умирает истина. Только в состоянии длительной медитации не менее часа, когда логический ум останавливается, а дыхание полностью исчезает, человек может постичь реальность, слиться с Богом. Однако как же потом посвященному, возвратившись из медитации в баренное тело, передать при помощи конечных слов бесконечную мысль о многомерных мирах другим людям? Это просто, но просто невозможно, ибо слово изречённое есть ложь. Я, конечно, постараюсь при помощи метафора сравнений и образных эпитетов передать вам, дорогие мои, всё то, что я вижу и чувствую, но не передаётся никакими словами и музыкой. Но и вы, пожалуйста, не забывайте о том, что моё описание вашей истории — это очень искажённое рассудочное мышление узнания выхлощенной человеческой речью и железной логикой письменных правил и ограничений. Итак, придуманные Богом Духи, проходят инволюцию и эволюцию в иллюзорных Вселенных до полного слияния отделившихся от Творца мыслей с целым. Божья воля проявляется через нафантазированных им многочисленных помощников. Эти высшие духи либо никогда не воплощаются в тело сами, чтобы не терять связь с Абсолютом, либо давно прошли путь погружения в материю и эволюционировали до уровня архангелов, кумаров, аватара, учителей человечества. И некоторые высшие души и их помощники, отказавшись от заслуженного отдыха в пяти и шестимерных мирах, приняли на себя ответственность за развитие человеческих цивилизаций на планете Земля. До появления нашего человечества на Земле, на этой старой доброй планете, прошли обучение уже сотни гуманоидных рас. Некоторые из них, например, такие как цивилизация созвездия Плият или цивилизация гуманоидов от этой сети, постоянно возвращаются на свою Прородину и помогают земному человечеству из четвертого измерения. В последнее время плейдянцы все чаще появляются на Земле и в физических телах. Усилием воли они настолько уплотняют свои астральные тела, что на улицах городов почти ничем не отличаются от земных людей. Разве что шеи у них длинные и плечи узкие, как у тринадцатилетних подростков. Но и глаза с разными диаметрами зрачков. Впрочем, о преидианцах отдельная глава. А мы идем дальше. Лемурия. Люди Венеры и первой расы. Снятся всю ночь перелетные люди. Клином летят над Европой из Глуби. Им бы совсем и на свет не рождаться, Или с собачкой и кошкой остаться. Нет же, надели из света рубашки,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 то первая в этой кальпе человеческой раса Земли создавалась Махатмами, великими учителями Венеры. Сейчас на Венере существует восемь высокоразвитых цивилизаций, две из них куманоидных. Эти великие существа живут и работают на астральной и эфирной Венерах. Нам, землянам, всегда помогали хатуры. Так венериан, прилетавших на Землю, называли атланты, и киперборейцы, и древние египтяне. В те седые времена хатуры жили на физической Венере. А сейчас эти ангелоподобные существа имеют рост 7 метров, мужчина, и женщина 5 метров, матово-белую кожу, большие-большие, прямо-таки гигантские синие глаза и маленький алый рот. Когда я посещаю их прекрасные города в райских кучах астральной Венеры, то мне кажется, что я попал на седьмое небо. Хотя это вовсе и не седьмое небо, и даже не пятое, а всего лишь четвертое небеса. Женщины, которые все очень красивые и такие умные, такие задушевные, что не влюбиться в их тела и души простому землянину ну просто невозможно. Планета Земля в то детское время была приближена к Солнцу на расстояние 750 миллионов километров, и вся материя на ней находилась в расплавленном или козообразном состоянии. И зеленеющая Венера тогда фактически являлась Луной Земли. Плотный носитель для наших душ, обитавших тогда на Фаэтоне, создавался на Земле из эфира. Это были облакообразные люди высотой до 80 метров и выше. Длина волны наших физических тел и всего нашего трехмерного мира сейчас равна 7,23 сантиметра. Люди первой земной расы имели длину волны своих тел 5,5 см. Это диапазон элементарий и некоторых тонких привидений.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 и рвал пуповину, унося с собой собственную сферу света. ГИПЕРБОРЕЯ Все жизни, что я прожил на земле, мне память воскрешает очень странно, тела существ, лежащие в зале, являются ко мне как из тумана. Я этой длинной очереди рад, ко мне приходят рыбы, звери, люди. И до утра со мною говорят, про жизнь мою рассказывают, судят. Я вижу драмы полные огня, чудо еще вдруг замолкают страстно. Им хочется услышать от меня, что все они страдали не напрасно. Приблизительно до середины третьей расы Римурийской люди были эфирообразными и бесполыми существами. Они жили везде. На Земле, внутри планеты, на облаках, под водой. Человек был непроницаем для любого состояния атмосферных условий и физических температур. В это время Земля отдалилась от Солнца примерно на 120 миллионов километров. Планета остывала. Земная кора затвердела, образовав на Северном полюсе огромный и единственный параматерик – гиперборею. Концентрация больших масс материи на полюсе мешала равномерному вращению планеты. Тогда Махатма Венеры и другие садовники Земли решили раздробить гиперборею на множество материков и островов. Они изменили орбиту одной из блуждающих планет и так громко врезалась в Землю, разрушив гиперборею. От удара земной шар сплющился, сошел со своей орбиты, и стал быстро вращаться в обратную сторону. Моря и океаны блуждающие планеты состояли из нефти. Она частично выгорела, дав углерод для биомассы Земли, а частично ушла под Землю, чтобы обеспечивать теплом и энергией развитие будущей цивилизации. Через несколько миллионов лет на этом месте из океанских пучин всплыли новые земли. Их заселили красивые белолицые люди шестью пальцами на передних руках. И еще у них было много крутных сосков и загнутые вовнутрь ступни. А сзади из головы людей рос костяной рог. Этих веселых и находчивых куманоидов, талантливо прожигавших свою жизнь на райском острове Туле, древние греки называли гиперпорейцами. В конце юрского периода между атлантами и киперборейцами случилась термоядерная война, в результате которой вся земля кипербореев затряслась, забулькала и опять исчезла в пучине океана. И бывший экватор снова стал Северным полюсом. Цивилизация Немезиды «Давай притворимся, что мы влюблены». Подарим друг другу цветы и улыбки, И будем шататься при свете луны по звездам расистым, по снам полузыбким. Давай растворимся, как дождик лесной, В траве и малине, В деревьях и птицах, И будем качаться зеленой волной В глазах у влюбленных, В ручьях и креницах. Давай для любви переделаем мир, У людей и животных вселимся под утро и песнями сердца наполним эфир, и вылепим Землю красиво и мудро». Разделение полов, или иначе грехопадение, связано с прибытием на Землю инопланетян из созвездий Лиры. Планетарная система в этом районе галактики ушла вперед на одну ступень эволюции по сравнению с Солнечной системой. В то маленькое время долговязые лирианцы Лишь начинали раскручиваться, только пытались осваивать космические путешествия. Они были еще примитивны и в техническом оснащении, и в плане духовной мудрости. Часто между ними возникали конфликты и ссоры, велись неловкие войны с применением нехороших мыслей и термоядерного оружия. После очередной такой липкой войны лирианцы разделились на две группы. Те, которые хотели крепкого мира, навсегда покинули свои дымящиеся от пожаров планеты. Праведные лирианцы ушли в бескрайний космос на примитивных ракетах, напоминающие сегодняшние шаттлы. Другие, самые доисторические и толстые, остались на родных просторах сражаться друг с другом до полного поумнения. Сотни лет и тысячи зим корабли мирных лирианцев бороздили миры, обживая подходящие планеты, пока не запнулись о нашу Солнечную систему. Расторопные гуманоиды быстренько подумали, посовещались, а потом развернули свои ракеты и основали лирианские колонии на четырех слезоточивых планетах. Сначала они поселились на самой циклопической планете Немезити, В то сказочное время... Немезида еще не была звездой, хотя вокруг нее уже тогда раскручивали сальто 12 огромных лун. И это была самая толстая планета нашей системы, после, конечно, Солнца. Ее период обращения вокруг светила 3600 лет, а угол наклона к плоскости орбиты Земли – 33 градуса. Немезида была шире Питера в два раза, а вокруг нее вращались четыре планеты Больше и точнее нашей Земли. Атмосфера в те времена на Немезиде была, ну, прямо скажу, не сахар. Метан, бутан, пропан. Короче, вдохнешь и пропал. Пришлось в первое время на обживаемой планете ходить в металлических скафандрах. Но они тут быстренько расстарались, построили огромные города-шары из стекла и металла. Потом туда под стеклянные колпаки надули кислород с азотом и стали в теплых домах ходить без штанов, без рубашек, без скафандров, без галстуков и противоказов. Но совсем как маленькие дети. А в их суровые будни лирианцы выпустили пузатеньких бактерий и зубастенькие клеточки растений. И те бактерии инфузории сразу как с цепи сорвались – миг переработали весь газ, метан-бутан-пропан, в зефир и озоновый эфир, в зеленой ере и соловьиные трели. Когда зеленое наслаждение и птичье песнопение покрасили планету в лирический цвет, лицах жителей стеклянных городов выпустили в них себя, а потом выпустили в бушующие леса и тучные веки немезиды из своих городских зоопарков, Десятки тысяч животов-животных, рыб и птиц. До этого они собрали представителей фауны и флоры на разных планетах созвездий Лиры и привезли с собой в старенькой помятой ракете каждой твари по паре. Дальше было еще чудесатей, полосатей и интересатей. Быстренько обжив Немезиту, часть лирианцев оттуда стремительно прифантились на фаэтон. С Фаэтона приморосились на Марс, а с Марса на последней крови Цапи полетели на Землю. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И пока лирианцы были белые и пушистые, как первый снег в холодильнике Сибирь, жизнь на этих планетах – Тоже звенела чистыми и звонкими струнами, Подобно моей неугомонной лире. Анунаки Не до небес ли мы росли, Умом равнялись не с богами ли, Пока золото земли Мы рук своих не испоганили. Судьба титанов не слепа, Как угадальщицы пророчества. Для карликов удел толпа, У дел огромных одиночество. Пришельцы смогли поселиться на Земле только после того, как внесли изменения в свой генетический код, чтобы приспособиться к здешним условиям жизни. Атмосфера Земли в те далекие времена была в 8 раз плотнее сегодняшней и в два раза треугольней. Желтый солнечный свет Еле пробивался сквозь коричневое испарение болот и синие тучи. Поэтому первые две тысячи лет лирианцы бегали друг за дружкой по земле в противоказах. Благо, срок жизни Господь им отмерил немалый 10 тысяч лет. День в то время на земле длился 12 часов, а год 180 дней. Два огромных материка Лемурия и западная часть Гипербории – диковинно возвышались над потеющими и булькающими океанами. Белокожие великаны, прибывшие на Землю с Немезиды, колонизировали зеленую планету с меркантильными целями. Земля уже тогда, в пору своего девичества, считалась планетой золота. Оно-то и потребовалось нашим предкам и праматерям в огромных количествах для очищения атмосферы Немезиды. Научно-технический прогресс лирианцев на этой планете звезды привел к загрязнению не только физической атмосферы Немезиды, но и астральной и ментальной ауры планеты. Золотая пыль, рассеянная железными птичками в стратосфере, очищала ауру этой гигантской планеты и ее ядовитую атмосферу. Кстати, о птичках. На глиняных табличках Шумера Подробно описана история прибытия ливианцев на Землю и основания ими первых колоний в Южной Африке и в Междуречье. На табличках нарисованы железные птички, на которых наши великие отцы и деды летали над землей. Да, шумеры работали так, что руки у них стали большими от усталости. Но это, понимаете, как дети от первого брака. Шумеры, когда выкапывали из нашей родины золото и алмазы, сильно шумели. Поэтому их назвали шумеры. Желтый металл они весь отдавали лирианцам. При этом отдавая драгоценности богам они приговаривали. Ануна! Мало забирай поскорее и уматывай. Вот потому со временем земляне стали называть прилетных и улетных лирианцев Анунака. А в древнееврейских библейских текстах инопланетян с Немезидой называют простой без фамильярности «неферим». Мол, до настоящих-то феримов вам еще далеко ферим мудрый. Нефиримы были физическими людьми и такими сказочными великанами, имеющими рост от 7 до 10 метров. Кстати, наши современные ученые уже надели очки и нашли в глубоких штатах Южной Африки тридцать восемь хорошо сохранившихся костяных скелетов этих гигантов. Конечно, среди вас, дорогие мои читатели, есть Фома неверующий, сомневающиеся о существовании великанов на Земле. Так вот специально для него я не поленюсь и приведу упрямые факты. Немецкий антрополог Ларсон Коль. В 1936 году нашей эры обнаружил на берегу озера Илиаси в центральной Африке хорошо сохранившиеся кости человека-великана. Рост из полина был 8 метров. Немецкие палеонтологи Густав фон Кениксвальд и Франц их в конце 30-х годов XX -го века случайно обнаружили в аптеках Канконга множество костей людей-великанов. Китайские врачи приписывали своим пациентам для излечения от недугов пить порошки, приготовленные из костей куливера. В 1944 году профессор Вейден Рих выступил на заседании Американского этнологического общества с докладом о многих потрясающих находках окаменевших скелетов Голиаф. Профессор Денис Сорот нашел в разных районах Северной Африки Не только отдельные кости великанов, но и каменное оружие, ложки и чашки, которые способен держать в руке только настоящий исполин. Итак, о птичках. Анунаки летали на больших железных кораблях по маленькому небу земли при помощи реактивной тяги сгорающего газа. В то допотопное время их наука была еще недостаточно развита. Поэтому они спускались на землю со своей закопченной звезды всего один раз в 3600 лет, когда Немезида находилась на ближайшем расстоянии от нашего золота. Сотворение человека Я с Немезиды прогнан злой волей. Жук он меня в своих кострах. И вам досталась горестная доля. Здесь, на земле, оплакивать мой прах. Я помню вас, любимая, как странно, вы шли за мною в черном при свечах, Когда меня в скафандре деревянном несли Атланты на своих плечах, И волосы, как будто хвост кометы, Летели в ночь от вашего лица, И церковь трехступенчатой ракетой Нацелилась обратно в небеса. Сначала на Землю прилетел отряд инопланетян, состоящий из 600 рельянцев рабочих и 11 короластых командиров. Но работа на золотых копьях, сейчас это территории Южной Африки, была очень тяжелая, однообразная и беспросветная. Пришельцы-колонисты начинали говорить начальству, что, молмы так не договаривались, а командиры стали отшучиваться, и не обещали, что на Земле все будет в шоколаде. Тогда неферимы стали размахивать в грозовом воздухе словами и ногами, стали восставать против своих феримов, зубастых командиров. Дело доходило до захватов и обхватов, до стрельбы боевыми зарядами друг в друга. Раз в 3600 лет, когда Немезида подлетала близко к Земле, пунтовщики покидали тучную планету Земля — на захваченных правительственных галеонах, перекруженных золотом и тяжелыми мыслями, и улетали без спроса на свою забывчивую родину. Видя такое дело, ученые-немезиды спустились с небес на землю и попробовали создать на земле живые машины, биороботы. Машины должны были молча выковыривать золото из недр земли, при этом не просить шоколада и не ругаться с начальством во время работы. А после выработки золотых месторождений в шахтах и подземных туннелях всех биороботов лирианцы планировали уничтожить на Земле. Короче, чтобы на планете зло пресечь, они решили всех нас сжечь. Опыт-то у них большой был по этой части. И вот лирианские учёные надели очки, поймали в райских кучах Амазонии несколько эфирных людей, посадили их в электрическую клетку И начали химичить. Сначала они путем деления одной клетки размножили в пробирках протоплазму, обыкновенную бесформенную биомассу, которая сокращалась под ударами тока. Потом из солей кристаллов кварца ученые вырастили костный каркас будущего робота, а на него налепили выращенную биомассу. В голову робота воткнули дохленький компьютер, соответствующий примерно современному пентиуму 3. От пентиума протянули проводочки, проволочки и усики к мышцам и внутренним органам созданной машины. Для бесперебойного обеспечения электричеством этого ходячего экскаватора ученые разработчики создали в роботе разность потенциалов между макушечной костью и нижним позвонком. Электрический ток в машине нагнетался напряжением между позвонками. В макушке плюс, в нижних ногах минус. Чтобы разность потенциалов никогда не падала, чтобы электроток в экскаваторе дул всегда слева направо, к биороботу подключили эфирного землянина, пойманного в джунглях Амазонии. Прозрачного, как три рубля лемурийца, просто взяли и надели сверху на компьютер, вернее пропустили его сквозь грубую физическую машину, и корни чакр эфирного зверя закоротили на переднюю панель. Этот витальный человек постоянно вырабатывал синее электричество из солнечного света и напряжение магнитного поля Земли. Когда энергетические вихри чакры лиморица подключили к компьютеру робота, то контрольные лампочки у у экскаватора замигали, щеки загорелись, а глаза засветились. Ну а потом-то все просто – заделали биороботу кровеносную систему шлангов, плавающих в океане – Врезали сердечный насос, подсос, но там всякие легкие, нелегкие, печенки, серединки. Я вам здесь всего рассказывать не буду, некогда. Короче, у отцов Нефиримов получились послушные и сильные твари, способные выполнять тупую и тяжелую работу. Сейчас подобная машина Махины уже вовсю клепает в Англии, Японии и США. Да вот еще что. Первые биороботы Неферимов питались не только напряжением магнитного поля Земли, но и астральной энергией, заключенной в растительной пище. Лирианскими очкариками были созданы и такие человек-роботы, которые поедали камни или пили одну только пустую воду. Машины строились на базе ДНК лимурийцев когда те были еще бесполыми существами. Выеденные путем гены и офигенной инженерии рабы не могли трудиться самостоятельно без постоянных приказов и распоряжений. Все-все, что они делали самостоятельно, без указания свыше, вело в ах к соизоточивой катастрофе. В этом смысле за последние 400 тысяч лет на Земле ничего не изменилось. Роботов нельзя было оставлять одних на Земле, так как без присмотра техников и техничек они быстро все ломали, а сами упорно деградировали и вымирали вымирали, подобно тому, как вырождается в дичок и вымирает яблоневый сад, оставленный хозяином. Тогда лирианцы подумали, посовещались и передали человекообразной машине свои ДНК, свои астральные и ментальные тела, свое внутреннее и внешнее сходство. Только пуговички глаз у биоробота было решено оставить крошечными, а рот непомерно огромным, чтобы земляне никогда не забывали, о своем экскаватороподобном предке и о своем месте в иерархии гуманоидных рас. Размножали эти создания путем простого клонирования эталонной клетки. Лирианскими учеными в порядке научных поисков были сотворены сотни непохожих типов землян. В ближайшие 10 лет погребальные ледники Арктики и Антарктики отступят, и на оттаивших островах и базальтовых плитах откроется ошарашенному человеческому взору замороженное тело великанов и монстров с несколькими головами или восьмью конечностями с одним или тремя глазами. Некоторые куманоиды будут с различным количеством пальцев на руках и ногах. Птицеобразные и собакоголовые люди удивят нас своими формами и гигантскими размерами. Вы увидите не только людей с кошачьими головами или змееподобных с крыльями за спиной, но и их циклопические города, набитые фантастической техникой и сказочной историей. Несколько раз вспыльчивые анунаки, старательно пересорившись между собой за последнюю гравицапу, покидали свои золотые колонии на Земле. При этом улетные неферимы уничтожали всех своих биороботов вирусной эпидемией или всемирным потопом. Генетические эксперименты ливианцев никогда в них не могли закончиться успешно, так как их создания не входили в божественный план развития человеческой расы на Земле. Ходом эволюции разума на планетах Солнечной системы руководят высокодуховные иерархии из звездной системы Сириуса. К ним-то и обратились за помощью Куливеры, уставшей от работы и перепалок, И помощь была оказана.